Геру, все четверо оказались людьми одной и той же породы, крутой баварской породы, хитрыми, ограниченными, с узким кругозором, угрюмыми, как долины их родных гор. Они всячески старались предать своим грубым голосам, привыкшим пробиваться сквозь шум людных сборищ, пивные испарения и дым от дешевых сигар, сдержанную приветливость, тужились говорить литературно, но то и дело переходили на тягучий местный диалект — Массивные, они прочно сидели на крепких деревянных скамьях, с неуклюжей вежливостью улыбались один другому, не дать не взять богатые крестьяне, не на и йоту не доверяющие друг другу, когда случается на ярмарке продавать или покупать скот. Разговор шел о введенном недавно возрастном пределе для государственных служащих. Как только чиновник достигал 66 лет, его немедленно отправляли на пенсию все же в виде исключения разрешалось оставлять на службе чиновников, которым очень трудно было подобрать замену. Министр Флаухер и хотел воспользоваться этой лазейкой, чтобы не увольнять из университета профессора истории, тайного советника Калленнегера, давно уже перешагнувшего предельный возраст. В Мюнхенском университете имелось три кафедры истории. Назначение на одну из них по заключенному с папой Конкордату происходило с согласием епископа, и ее, понятно, занимал ревностный католик. Вторая предназначалась в первую очередь для исследователей истории Баварии, и ее, естественно, тоже мог занимать только ревностный католик. Третью, самую почетную, основанную некогда королем Максом II для великого ученого Ранке, в настоящее время занимал глубокий старик, тайный советник Келеннегер. Примечание. Ранке Леопольд фон, 1795-1886 годы, известный немецкий историк, отличавшийся крайне консервативными воззрениями. Наиболее известны следующие труды Ранке – «Римские папы» 1834-1839 годы и «Немецкая история в эпоху реформации» 1839-1847 годы. Баварский король Максимилиан II, годы правления 1848-1864, сам прослушал у Ранке курс лекций». Он посвятил всю жизнь изучению биологических закономерностей, присущих городу Мюнхену. С поистине маниакальным упорством он собирал материалы, соотнося все космические явления, все биологические, геологические и палеонтологические данные с историей города Мюнхена. И неизменно приходил к выводу, что согласно законам природы, Мюнхен был, есть и должен остаться крестьянским земледельческим центром. При этом он никогда не вступал в конфликт с церковным учением и, более того, неизменно выказывал себя ревностным католиком. Впрочем, за пределами Мюнхена, несмотря на достоверность собранных им данных, если только рассматривать их по отдельности, окончательные выводы калленнагера признавались ученым миром совершенно нелепыми. Каленнегер не учитывал ни того, что технический прогресс сделал человека почти независимым от местного климата, ни социальных изменений, происшедших за последние столетия. Теперь факультет намеревался в случае ухода каленнегера на пенсию предложить кафедру одному ученому, хотя и коренному баварцу, но протестанту. Больше того, этот ученый, протеже университета, в одной из своих работ о политике Ватикана пришел к выводу, что действия папской власти в отношении английской королевы Елизаветы противоречили требованиям христианской морали. Ведь папе было заранее известно о заговоре Марии Стюарт, ставившем своей целью убийство английской королевы, и он одобрял это злодеяние. Поэтому Флаухер твердо решил воспрепятствовать назначению подобного человека и оградить тайного советника Калленнеггера от действия закона о предельном возрасте. Пока Флаухер многословно и восторженно распространялся о заслугах Калленнегера, Зигберт Гейер разглядывал старого профессора, сидевшего в боковой комнате за столом большеголовых. Долговязый, худой и нескладный, с большим горбатым носом, он сидел на стуле, ворочая костистой узкой головой на длинной тощей шее. Его странно беспомощные птичьи глаза тупо глядели на окружающих.